Глава 1528. Снова в Некрополь. «За последние несколько сотен лет мы неоднократно сюда возвращались», — нахмырившись, признался глава школы. «Мы знаем, как не погибнуть во время катастрофы и где лучше всего её переждать. Но нам так и не удалось пройти дальше восьмого континента. Каждый раз мы застреваем на границе с девятым». В ходе многочисленных вылазок им не удалось придумать способа, как попасть на девятый континент, Баючань стояла немного поодаль от остальных. «Вход на Девятый Континент — это дверь. Чтобы войти, надо сначала открыть её», — сказала она. Манхау в ответ только кивнул и двинулся вперёд. Множество призраков, обитавших во внешней области Некрополя, уже радостно слетались к нему. Глава школы остальные не первый раз видели ту власть, которую Манхау обладал в Некрополе, но это каждый раз изумляло их. Бессмертная Баючань невольно вспомнила о случае несколько сотен лет назад, когда Манхау победил её. Вздохнув про себя, парагоны вспыхнули все свои силы и последовали за Манхао. Во время прошлых визитов в Некрополь им требовалось постоянно быть на и двигаться очень осторожно, даже во внешней области. Но с Манхао, предводителем призраков в голове, ничто не могло навредить им. Где бы они ни проходили, призраки с фанатичным огоньком в глазах сбивались вокруг Мэнхао. Казалось, Мэнхао мог приказать им уничтожить себя, и они без колебаний подчиняться. При виде всех этих призраков глаза Манхауза заблестели. Ещё во время первого визита сюда в его голове начала формироваться идея. Тогда он тоже мог повелевать призраками, но идея оказалась немного нереалистичной. С почти готовым девятым заговором он вновь к ней вернулся. Сейчас она уже не казалась такой невыполнимой. Более того, он был уверен, что у него получится забрать всех призраков из Некрополя. С ними и девятые секты у него появится огромная армия, которые он мог уничтожить 33 неба. Разумеется, он не собирался недооценивать континент бессмертного бога и мир дьявола, даже по достижении трансцендентности. У него имелись определённые догадки относительно природы двух этих сил, но он хотел выступить против них полностью готовым. К тому же он знал, что после поглощения девятого заговора и достижения трансцендентности, стоит ему ступить за пределы Некрополя, как воля Всевышнего придёт в неконтролируемую ярость. С холодным блеском в глазах Манхао в окружении призраков взял курс на первый континент, у моста он даже не сбавил ход. Вместе с призраками он без малейших колебаний полетел через него на другую сторону. Голова школы и остальные парагоны, видя, насколько эта волоска отличается от всех предыдущих, кисло улыбнулись. Каждый поход в некрополь без Манхау им приходилось со всей осторожностью подходить к переходу через мост. Но вместе с ним они просто полетели на другую сторону. Это не могло не вызвать некоторой зависти. «Он как у себя дома!» – пробурчал Цзинь Юньшань. Когда Манхао уже собирался ступить на первый континент, откуда-то снизу послышался рык, некое тёмное и злобное существо готовилось напрыгнуть на них и утащить с собой в пропасть. Как оказалось, это был трёхсотметровый тигр, настолько чёрный, что он сливался с пустотой вокруг. В прошлый визит сюда, когда Манхао упал с моста, он не видел никакого тигра. Когда взгляды человека и животного встретились, зверь задрожал. Кажется, его на пугалине призраки — опронзительный взгляд Манхао. Поджав хвост, тигр улизнуло обратно в темноту. Манхао отвернулся и ступил на территорию Первого Континента. В прошлом тигр был сущей головной болью для головы школы остальных. То, как Манхао легко прогнал его, вновь заставило их кисло улыбнуться. Существо обладало огромной силой и представляло серьёзную угрозу, особенно из-за своей способности сливаться с пустотой и посылать в людей магические техники и божественные способности из неожиданных мест. Нападал тигр без какой-либо жалости, а если разозлить его, то он послал в них рой крайне свирепых и мстительных духов. Последние несколько сотен лет старику и другим парагонам приходилось каждый раз тратить много времени и ресурсов, чтобы пройти мимо тигра. Но не сейчас. Он действительно ведёт себя так, будто он хозяин этого места. Смысленным вздохом подумал глава школы. С другой стороны, это вселяло надежду, что в этот раз ему удастся попасть на девятый континент. Если Манхао не сможет пройти через дверь, то это никому не по силам. На первом континенте Манхао перевёл дух. Это было его третий визит в Некрополь. Первый раз он прибыл сюда вместе со всеми, а второй — с целью добыть осколок зеркала. Это третий и, возможно, последний раз. Выйду отсюда я уже трансцендентным практиком. Со странным огоньком в глазах Манхао двинулся дальше. Сорвавшись с места, он запрокинул голову и разразился протяжным рёвом. Пока он летел через первый континент, к нему присоединились новые призраки. «Это Император! Аура Императора! Уже в третий раз! Нас зовёт Император!» Со всех сторон прибывали призраки, небо и земля дрожали от кружащих вокруг Манхау невидимых фантомов. Глава школы и другие парагоны уже становились свидетелями подобного, но всё равно не могли полностью раздавить червячок зависти. По мере прибытия призраков Манхау постепенно повышал скорость, Если бы кто-то мог их видеть, то увидел бы вокруг него кажущееся бесконечным призрачное море. В сравнении с ним практики были крошечными муравьями, что до Манхао, ему уже не требовалось лететь самому. Он просто стоял, пока невидимое глазом море несло его вперёд. Призраки даже не заметили переход между первым и вторым континентом. Ничто не могло их остановить, поэтому пару мгновений спустя Манхао оказался на втором континенте. Местные призраки удивлённо застыли, а потом с радостью присоединились к уже огромной армии собратьев. Небо потемнело, весь мир содрогнулся. По взмаху рукава Мэнхау призраки с неописуемой скоростью помчались к третьему континенту. Его спутники разинули рты, они не могли видеть призраков, но чувствовали небывалый холод. Каждый из них сейчас думал об одном и том же. «Если так и дальше пойдёт, то сколько призраков у него будет, когда мы доберёмся до восьмого континента?» Парагоны поражённо переглянулись. С гулом, слышимым на всех небесах, бесконечное море призраков покатилось к Четвёртому континенту. Входом к нему служила гигантская пропасть, наполненная свирепыми глазами. Судя по всему, они жили ради того, чтобы пожирать всё живое, находящееся в досягаемости. Помимо глаз, там ещё скрывались громадные фигуры, и из-под их примитивной одежды проглядывала гниющая плоть. Похоже, эти гиганты были сшиты из плоти множество трупов. Почувствовав приближение людей, гиганты с ревом вылетели из пропасти. Глаза засияли алым светом и тоже покинули провал в попытке остановить незваных гостей. Но тут они увидели Манхау и море призраков. Гиганты оцепенели. Их свирепые оскалы как ветром сдуло. В ужасе взвыв, они бросились обратно в пропасть. Глаза были напуганы ещё сильней. Они немедленно нырнули в пропасть. В следующий миг море призраков оказалось на четвёртом континенте. Манхау даже не взглянул на пропасть что до главы школы и остальных парагонов они невесело улыбнулись, вспомнив, чего стоил каждый переход через эту пропасть, обитавшие там существа, которые пугали даже их, могучих парагонов, в этот раз в ужасе бежали.